Тим Неппер Призрак неонового бога Посвящается Саре Часть первая. Призраки неонового бога. Обстоятельства вынудили нас стать теми, кем мы являемся, изгнанниками, стоящими вне закона. Но какими бы плохими мы ни были, мы далеко не такие плохие, какими нас считают. Нед Келли. Письмо Олофлену. 1879 год. Эдвард Келли, австралийский разбойник, известен дерзкими ограблениями банков и убийствами полицейских. В конце 1878 года написал открытое письмо, обличавшее произвол английских колониальных властей на австралийских территориях и призывавшее к борьбе против беззаконий, творимых английскими полисменами над английскими и ирландскими переселенцами. Небрежно зажимая в губах сигарету, Джек Мгуэн взломал панель управления в задней части глимер-мопеда. Кол Чарльз стоял на стрёме в тени у входа в переулок, тихо насвистывая какую-то арию. Мопед принадлежал одному из пузатых байкеров из клуба «Бунтари». Все они, с пышными усищами, похожими на велосипедный руль, в настоящий момент играли в бильярд в дешевой забегаловке, выходящей задней стеной на тупик. По вискам Джека струились градины пота. Он глубоко затянулся, оранжевый кончик сигареты единственный свет в темноте. Его дешевые инфракрасные очки годились только на то, чтобы показать контуры гладкой блестящей панели управления, а также грубый шрам, вырезанный на тыльной стороне руки 4.007. Охранная сигнализация на мопеде была выше среднего, но без особых изысков. Сотни панелей, таких же в точности, ждали в лабиринте переулков и укромных закутков города. Вытащив панель, Джек извлек карточку управления, спалил узел геолокации и сунул панель себе в карман. У любой шпаны, желающей сохранить свой позвоночник целым и невредимым, хватило бы ума держаться подальше от глиммеров-бунтарей. Верно. наверное верно также было и то, что в данный момент Кол и Джек ценили полный желудок выше целого и невредимого позвоночника. К тому же Джек был еще настолько молод, что считал себя вечным. Ну а Кол был нигилистом, что, по сути дела, одно и то же. Джек дернул кола сигналом по нейролинии. Покинув свой пост, тот призраком вернулся в переулок. Они быстрым шагом бок о бок направились в темноту, поворачивая налево и направо по пути к трамвайным линиям. Едкий пот обжигал им затылки. Желудки завязывались в тугой узел всякий раз, когда они в очередной раз заворачивали за угол, ожидая наткнуться на бандюгана с остальными зубами, готового огреть их бейсбольной битой. Да, пусть они вечные, но все-таки бунтари — это бунтари. Последний поворот перед трамвайной остановкой. Под неоновым сиянием вывески «ЭЭ-3 кредит» они услышали шаги. Джек достал из-за пояса спрятанный на спине нож с обоюдо острым лезвием. Кол выхватил короткоствольный револьвер. Из-за угла выскочила тень, раздался громкий топот. Джек убрал оружие, но слишком поздно. Тело налетело на него. Потеряв равновесие, он упал, выроненный нож звякнул, ударившись об асфальт. Когда Джек поднялся на четвереньки, кол держал под прицелом китаянку. Та стремительно тараторила на пекинском диалекте. Также на коленях, руки подняты вверх. Нейроимплант Джека переводил слова через две секунды после того, как они слетали с уст китаянки. «Скоро. Деньги. Я дам вам деньги, если вы мне поможете. Я работаю на...» «Бип». «Сюда я пришла, чтобы... чтобы встретиться с человеком из эпохи». «Раскрыть правду а бип-бип следующего поколения!» Лицо Кола было освещено с одного бока неоном, половина уха — иссеченная шрамами скула. Он облизнул губы, не находя слов, что было на него не похоже. Оглянулся на улицу, снующих мимо людей, залитых светом фонарей. Никто из них не видел троицу, стоящую всего в десяти шагах. Или, по крайней мере, все делали вид, что никого не видят. Кто тебя преследует? спросил Кол. Бип! Бип! ответила женщина. Хм, сказал Кол. Бип, похоже, это серьезно. Женщина была в смятении, еще наказалась, ну, красивой. Даже в полумраке переулка Джек не мог не разглядеть ее короткие, блестящие здоровьем черные волосы. Кожа у нее была такой, какую можно сохранить за 25 лет только при условии хорошего питания, небольшого количества солнца и полного отказа от сигарет. Слегка вздернутый нос, длинная шея, влажные губы. Плечи женщина держала расправленными величественно, даже несмотря на то, что стояла на коленях. Даже несмотря на то, что удушливой жаркой ночью находилась в темном переулке в обществе двух бандитов. Красота ее была такого типа, которую Джек не привык встречать во плоти, и портил эту красоту лишь самую малость страх, стиснувший ей челюсти. Если все настолько серьезно, что мой переводчик включает цензуру, продолжил Кол, значит эту проблему не решить ни за какие деньги, особенно двум мелким воришкам. Теперь неоновое сияние образовывало нимб над его головой, и Джек не мог разглядеть выражение его лица. Однако он без труда уловил, куда клонит его подельник. «У нас нет времени на заговоры красной аристократии и ее приспешников. Но у меня есть время вот на эти туфли». Он указал на них дулом револьвера. «Готов поспорить. Оригинал из Фудзяня». И хватит на две унции травки, коробку чистых патронов и пару гамбургеров с настоящей говядиной в Блин, пробормотал Джек. Вот именно, подтвердил Кол. Леди, отдайте ему свои туфли, выразительно посмотрел на женщину Джек. Женщина перевела взгляд с одного приятеля на другого. Очаровательные глаза. Влажные от ужаса. При виде этих глаз у Джека перехватило дыхание. Он сглотнул подкативший к горлу клубок, стараясь изобразить браваду. «Вы должны мне помочь!» — воскликнула женщина. «Вы должны сделать все правильно и восстановить гармонию. От этого зависит судьба вашей родины!» Она с мольбой протянула руки к Джеку, каким-то образом поняв, что именно он является слабым звеном. Бесстрашно скользнула пальцами одной руки по его руке, другой погладила ему шею за ухом. Джек отбил ее руку прочь. От этого прикосновения у него по затылку пробежали мурашки. Мужество женщины вызывало у него удивление. «Родины у нас нет», — заявил Кол. «А что касается восстановления гармонии, это нам не по зубам». «А теперь...» — он направил револьвер женщине в голову. «Твои, долбаные, туфли!» Женщина послушно сделала так, как было сказано, резкими движениями, как робот, нуждающийся в смазке, и нетвердо поднялась на ноги. Бросив туфли на землю, она, взгляд уже где-то далеко, в другом месте, ушла в дождь, в темноту. Вопросительно подняв брови, Кол ухмыльнулся и подобрал свою добычу. Джек все еще на четвереньках поискал свой нож. Из губы сочилась кровь. Вероятно, прикусил ее, столкнувшись с китаянкой. Джек вытер пот под глазами, пальцы трясутся. Самую малость. «Мой нож», — пробормотал он. Кол помахал перед ним блестящими черными кожными туфлями. «Я куплю тебе новый. Лучше. Уносим отсюда ноги». Джек оглянулся в ту сторону, куда удалилась женщина. Она уже скрылась из виду, бесследно. Вздохнув, Джек последовал за своим приятелем. Они стояли на трамвайной остановке, глядя на текущий мимо транспортный поток. Глимер-мопеды, водородомобили, автобусы, неистовые и пугающие во влажной, удушливой мельбурнской ночи. 50 лет с тех пор, как город имел хоть какое-то значение. Даже тогда это была забытая всеми окраина, Азии, океанов, земного шара, а сейчас его вообще будто никогда не существовало. Уже за полночь в рубашках, насквозь мокрых от пота, приятели выскочили из трамвая на конечной остановке и направились с трудом, передвигая ноющие ноги, на площадку недостроенного второго делового центра Мельбурна. Уколы за левым ухом блеснул улиточный глиф-имплант. Кружок из холодной стали, который вживляет всем, кто достиг 12 лет. С разъемом управления и булавкой памяти. Теоретически булавку можно вынуть, однако этого практически никто не делал. Она записывала воспоминания и подключала сознание к свободному каналу навечно. Но только не в случае с Джеком и не в случае с Колом. Их булавок уже давным-давно не было. Конечно, быть отключенным от канала — это полная задница, но все-таки гораздо лучше, чем носить с собой документальный архив противозаконной деятельности, просмотреть который мог каждый желающий. Кол говорил, что рассудку все равно необходимо время от времени дышать свободно что постоянная связь со свободным каналом делает их податливой глиной в руках мегакорпораций, притупляет их индивидуальность». Джек во всем этом ничего не смыслил. Он просто хотел смотреть крикет, а всего несколько юаней давали ему возможность почувствовать себя на месте в первом ряду на трибуне стадиона Members End, прямо за спиной у подающего. Они бежали через недостроенные офисные здания, мимо достроенных на пустующих ресторанов. Сквозь тени, отбрасываемые будущим, Кол свистывал Вивальди зиму, идеально чисто, без фальши. Свет давали бледная луна, неоновые вывески строительной компании на высоких желтых башенных кранах и разведенные в двадцатигаллонных бочках костры, перед которыми сидели бездомные бродяги, молча уставившись на огонь. Приятели пролезли в дыру в ограде из металлической сетки, дальше по земле, покрытой строительным мусором, и через вход, который они проделали сами. 48 пролетов голых ступеней из полимер-бетона. Первый уровень системы безопасности. Для постоянно недоедающих бездомных и уличных бродяг подобные кардионагрузки были чем-то запредельным. Вторым уровнем был предохранительный рычаг, запрограммированный колом так, чтобы откликаться на прикосновение их больших пальцев. Ну а третий уровень, Джек надеялся, что им никогда не придется им воспользоваться. Запыхавшись, они прошли в просторное офисное помещение, голый жесткий пол, со стен свисает проводка. Остановившись, кол обвел взглядом пустынную комнату, погруженную в темноту, занимаясь своим делом высматривая то, что Джек никогда не увидит. «Эти лабиринты и бесчисленные комнаты, двери и лестницы, они никуда не ведут». Джек указал на табличку рядом с дверью. «Нет, дружище, вот эта дверь ведет на кухню, видишь?» Кол заморгал, затем поджал губы. Улыбаясь, Джек прошёл следующее помещение. Он щелкнул выключателем, зажигая свет. Комната находилась в середине здания и не имела окон. Разведывательные беспилотники не смогут засечь свет. Вот если бы они были оснащены тепловизорами, Джеку и Колу настал бы каюк. Однако те немногие граждане, кто мог позволить себе подобные навороченные штучки, избегали подобных мест. Вытянутые помещения, белые стены, даже ковролин на полу. Примыкающая к нему кухонька, как и свет, заработала после того, как Джек подсоединил провода к солнечным панелям из глимер-стекла, которыми было покрыто здание. Еще и охладитель, если возникала необходимость. Таких великолепных жилищных условий у приятелей не было уже несколько лет. Джек вывалил карточку управления и очки на длинный стол из пластья стали, доминирующий в комнате. Пол был завален упаковками вермишели быстрого приготовления, мешочками табака, купленного на черном рынке, медными проводами без изоляции и гибким экраном, который Джеку так и не удалось взломать. Схватив со стола свои комиксы, он прошел через кухню, Подобранный на помойке тостер, хлеб трехдневной давности, походная газовая плитка на узком столике и дальше в ванную. Джек почтительно провел пальцами по темной обложке комиксов. Человек с чемоданчиком, отбрасывающий синюю тень на стену. Тени, заполненные лицами, краски выцвели, на обложке можно различить лишь название «Сто патронов». Украденная из Теслы Европа, какого-то состоятельного ублюдка. Настоящая книга, пусть и комиксы, просто лежавшая на переднем сиденье. Сев на унитаз, Джек отыскал то место, на котором остановился, и полностью углубился в чтение. Закончив свое дело, он использовал для смыва ведро воды. Таскать воду на 48 этаж — в этом заключался главный минус этого жилища. Когда Джек вернулся, Кол сидел за длинным столом и пил воду из бутылки, зажмурившись от наслаждения. Охлаждённая, прямиком из агрегата на кухне. Свет выхватил шрам кола на лице, грязно-багровый, проходящий по дуге от самого носа до отсутствующей половины уха. Наркоман, накачавшийся ледяной семеркой, напал на приятелей с самурайским мечом, когда те пытались чем-нибудь поживиться в Сент-Кильде. На столе стояли туфли, черные и блестящие. Рядом лежал видавший виды револьвер 38-го калибра с откинутым пустым барабаном. «Это правда насчет того, что удастся раздобыть несколько патронов?» спросил Джек. «Туфли из настоящей кожи!» «Целая коробка патронов с удаленным маячком геолокации. Абсолютно точно». «Что-нибудь осталось?» — спросил Джек, указывая подбородком. Сунув руку во внутренний карман куртки, Кол достал завернутый в фольгу пакетик. Очень маленький. Положив его на стол перед собой, он аккуратно развернул фольгу. «Да, по крайней мере, на сегодня хватит». Достав из того же кармана бумагу, Кол начал сворачивать самокрутки. Его тонкие пальцы, похожие на паучьи лапки, быстро скрутили два косячка. «Это женщина», — начал было Джек. «Да? О чем это она говорила? О неприятностях. Похоже, она была очень взволнована. Богатые всегда волнуются, когда что-то идет не так, как они хотят. «Кол!» — Кол оторвался от самокрутки. «Джек, она красивая, я все понял. Дамочка в беде. Но она и ее проблемы для нас — это что-то из другого мира. Из другой галактики, твою мать!» «Да», — сказал Джек, ничего не выражая этим словом. «У нас за плечами долгий, тяжелый день мелкого воровства, товарищ!» Кол поднял самокрутки. «Нам нужно расслабиться!» «Да», — снова сказал Джек, и теперь это был уже настоящий ответ. Подняться еще на два этажа, на свежий воздух. Джек так и не смог придумать, как отключить пожарную сигнализацию в здании, поэтому им пришлось отнести панель доступа на крышу. «Проще незаконно проникнуть в это здание, чем покурить внутри». Приятели сидели на карнизе шириной полметра, болтая ногами над бесконечностью. До самого горизонта раскинулся сияющий неоновыми огнями город, на взгляд Джека, какой-то нетвердый. Вот это Джек поднял косячок, после чего обвел им панораму города. И эта картина. От травки город кажется каким-то. каким-то другим. Да. Спросил Кол, заинтересованно. Да, как будто он не настоящий, понимаешь? Глаза Джека были остекленевшими. Как будто это иллюзия. Как будто... Он умолк. В препарате этой информации нет. Она в тебе. Да? Да, открывает двери твоего восприятия. Ну, твоего. Восприятие. Нет, дружище. Пробормотал Джек, это точно в косячке. Твоя информация правильная, Джек. Этот город наводнен призраками и неоновыми богами. Джек кивнул, ничего не поняв, и передал самокрутку приятелю. Казалось, Кол собирается произнести речь. Теперь после того, как он поужинал травкой. Он затянулся, оранжевый кончик самокрутки ярко вспыхнул в темноте, а Джек воспользовался этой краткой паузой, чтобы впитать в себя тишину. Скоро придется убираться отсюда», — сказал коул «Правительство откатило назад со своими последними претензиями, так что китайские деньги возвращаются». «Ты о чем?» «Китай претендует на северный Вьетнам». А? «А? откуда у тебя эти сведения?» «Из новостей, кретин, как у всех». «О, я думал, ты об этом знаешь». Джек расправил плечи. «Почему?» Ха -ха, да», — пожал плечами Кол. «Извини, дружище». Джек посмотрел на желтый башенный кран. На кабине ярким неоном цифры 789, возвышающиеся над огромным котлованом в земле. В свете строительных прожекторов были видны пальцы ржаво-бурой арматуры, торчащие из стен колодца. Свет вернулся с неделю назад и с тех пор больше не пропадал. «Да», — задумчиво произнес Джек, — кран снова двигался. Я слышал три пальца Молли и какое-то время жила в таком. Ветер не давал ей заснуть. «Возможности уединиться больше нет», — окидывая взглядом город, сказал Кол, без разъяснений возвращаясь к нужной ему теме. Вот чем он занимался вместо того, чтобы учиться в университете. Разглагольствовал с крыш заброшенных зданий. Ему нужно было бы заниматься этим в лекционном зале. Он поумнее многих богатеньких подонков, и говорит совсем как они особенно если заведется больше нет сознательного размышления нет спокойного выбора продолжал кол негде побыть одному поединиться нельзя даже в собственной голове все мы продукт открытого канала единственного самого важного продукта Каждое мгновение, которое мы им пользуемся, мы отдаем свои знания мегакорпорациям. Свободно монетизируем нашу информацию, с готовностью передаем им данные, необходимые для того, чтобы довести контроль до совершенства. Определенно никакого созерцательного размышления, твою мать, если ты постоянно о чем-то болтаешь. «В настоящий момент свободный канал занимает центральное место в том, что мы делаем, как биологический вид. Он стал неотъемлемым». Джек молча затянулся. «Ты никогда не задумывался, а мы вообще существуем?» спросил Кол. «Блин...» «Дружище, ты надоел, лучше затянись еще раз». Взяв у приятеля косячок, Кол сделал так, как было сказано. Затем продолжал. «Когда наша способность принимать решения вскормлена корпоративным алгоритмом? Когда многие наши ощущения — это лишь моделирование чужих ощущений? Когда мы передали свои воспоминания на внешнее хранение, Им, когда каждое наше воспоминание анализируется, разбирается на составные части, а затем собирается заново, уже как троянский вирус, реклама, архитектура, выпуски новостей — это переформатирует нашу жизнь. В таком случае, как мы можем существовать, если мы — чей-то чужой сон? Они создают эти города, Джек. А города — это огромное устройство внешней памяти. Но это не наши воспоминания. Это всегда чужие воспоминания. Он умолк, словно ожидая, что Джек что-нибудь скажет. Поэтому Джек сказал. Ого. Они создают пространство, в которых мы проживаем свою жизнь. Продолжал Кол, формирует нас так, чтобы мы помещались в отведенном нам месте, общественном или личном, в парке или на парковке. Пространство создает нас, а затем пересоздает заново. Это замкнутая петля, бесконечный цикл. Пространство формирует поведение. Чем можно в нем заниматься, чем нельзя, формирует личность. Вот здесь мы можем существовать, в пространстве, которое не является полностью воображаемым. Но как только их рассудок сюда вернется, с нами будет покончено. Точно. Мы можем существовать только в тех местах, про которые все забыли. Наш внешний мир был колонизован столетия назад, отдан в руки олигархов. Наше внутреннее пространство также колонизируется. Наши решения, желания, даже наши воспоминания заливаются в предписанные ими формы. «То есть это они виноваты в том, что мы проникли в это здание?» — спросил Джек. «Не думаю, что судья с этим согласится». «Акты мелкого сопротивления!» Неоднородность перед лицом сокрушительной корпоративной ассимиляции. — Ого. Звучит благородно, дружище. И очень сложно. Асси... Как там ее её... Твою мать. Блин. Хотя, должен сказать, лично мне показалось, что эта китаянка была похожа на акт крупного сопротивления. Кол молчал. «Однако вместо этого мы благородно отобрали у нее туфли». Кол лишь моргнул, молча уставившись на город. «Долбанные революционеры, дружище!» Кол по-прежнему молчал, как бывало всегда, когда Джек огрызался, предпочитая вести споры у себя в голове, в которых он неизменно одерживал верх. Джек глубоко затянулся самокруткой, чтобы погасить гнев. Он медленно выпустил из уголка рта длинную струю дыма. У меня есть мысль насчет того, куда нам следует пойти? Да? Да? Ну, покинуть город! Джек облизнул губы. Спать под звездами. Жить в единении с природой? Ого. Москиты, сорокоградусная жара в пять утра, вкалывать весь день на какого-нибудь жирного деревенщину, который приглашает хорошеньких работниц спать к себе в дом. Это не для нас, Джек. Солнце нас сожжет, мы исчезнем. Вот, — Кол кивнул на панораму города, — наша вселенная. Бежать из этой вселенной нельзя. Можно только ее терпеть. Джек почесал шрам, цифры 4007, вырезанные на тыльной стороне руки. Его держали и вырезали цифры. Иногда цифры чесались. Ночью, на свежем воздухе. У меня такое чувство, что если я останусь здесь, то сгнию. Но такова вселенная, энтропия. «Эх, да пошло оно все!» — воскликнул Джек, хлопая Колу по плечу. «Твою мать! Как мне балдеть, если ты рядом? Я иду спать!» Кол рассеянно улыбнулся, однако мысли его были где-то в другом месте. Быстро расправившись с миской вермишели быстрого приготовления, Джек забрался в спальный мешок, купленный на распродаже армейских излишков, Лучшее вложение денег, сделанное им за все двадцать года его жизни. Джек уставился в потолок. В этом промежутке между сознанием, но еще до прихода сна, его мысли вращались вокруг образа той молодой китаянки, отчаявшейся, искренней, в своем отчаянии. Утром, желудки пустые, они находились в трех кварталах от дома, когда их поймала полиция. Патрульная машина на пустынной улице в тени скорлупы небоскреба. Один полицейский стоит, скрестив руки на груди, у второго в руках импульсная винтовка. Оба в очках с зеркальными стеклами. Первый полицейский расплел руки. «Привет, Джек. Кол. Даже не думайте бежать». Он снял очки. «Здравствуйте, патрульная Белла» сказал кол сегодня не ваше дежурство лет тридцать с хвостиком черные глаза поджарой за последнюю пару лет приятели несколько раз встречали его теперь джек уже хорошо его знал один из тех фараонов которые если дать им волю с радостью вырвут человеку печень и сожрут ее от дорожного полотна поднимались волны горячего воздуха Белое солнце светило прямо в глаза. Приятели перешли на другую сторону улицы, где натянутый на старых строительных лесах брезент давал хоть какую-то тень. Белла остановился в двух шагах от патрульной машины. Второй полицейский не двинулся с места. Огромный, с квадратной челюстью, бесстрастный. У него был такой вид, будто он принадлежал к фашистскому вербовочному центру, который в последнее время во множестве развернула полиция. Синяя черта, разделяющая порядок и хаос, это по силам небольшой горстки порядочных людей. «Я слышал, вы вляпались в неприятности», — продолжал Белла. Солнце сверкнуло на блестящем черном козырьке его фуражки. У Джека в груди все перевернулось. Не удержавшись, он оглянулся назад, на вход в переулок. Узкий. Патрульная машина не въедет, никак не въедет. Темный, ведет в джунгли ржавых строительных лесов. Ограда из стальной сетки тщетно пытается защитить горы мелкого белого песка, ставшего буром. существующий только в воображении недостроенные новые здания и груда неубранного строительного мусора — оставшиеся от старых белла шагнул на середину улицы сверкая своими начищенными ботинками щурясь на ярком солнце отнеслись к нашему почетному гостю без должного уважения джек облизнул губы значит бунтари тут ни при чем он перевел взгляд с манящего переулка обратно на полицейского женщина «Белла знает эту женщину, но...» «Понятия не имею, о чем это вы?» — сказал Кол. «Где вы были вчера ночью? Незадолго до полуночи?» Кхм. Кол почесал подбородок, притворяясь, будто старается вспомнить. «В столовой Виннис на Альбионе. Помнится ужин или тыквенным супом?» «Свидетели есть?» Кол небрежно пожал плечами. «А сколько нужно?» Лицо Беллы стало каменным. Он перешел на тенистую сторону улицы, к Джеку и колу, Его напарник поудобнее схватил импульсную винтовку. «Это дело серьезное. Колин Чарльз и ты, Джексон гуэн Называя приятелей по именам и фамилиям, Белла по очереди пригвоздил их взглядом. «Нашли себе неприятности, помимо ограбления чужих машин...» и незаконного проживания в пустующих зданиях. Вам придется проехать с нами в участок и ответить на кое-какие вопросы». «Разумеется, господин полицейский», — ответил коул Белла удовлетворенно кивнул раз в кои-то вики. «Но только сначала один момент». «Что?» «Кто это там сидит сзади в машине?» Джек посмотрел на белую с синим патрульную машину. Ну да, сквозь тонированное стекло силуэт третьего человека на заднем сидении. Черный, неподвижный силуэт, смотрящий на приятелей. Белла сглотнул комок в горле. «Следователь?» «Имя?» — спросил Кол, по-прежнему продолжая притворяться. «Тебя это не касается. А теперь живо...» «Что это вы так занервничали, господин полицейский?» — спросил Кол. Сделав три шага вперед, белл ударил кола кулаком в солнечное сплетение. Так быстро, что Джек успел лишь разинуть рот, глядя на то, как его приятель свернулся к у ног полицейского. Второй полицейский направил винтовку Джеку в голову. Белла разыграл целое представление — расстёгивая кобуру на бедре и кладя руку на рукоятку пистолета. «Слушайте внимательно, маленькие стервицы Вы сейчас прокатитесь с нами и будете держать свои долбаные пасти закрытыми. Не думаю, что вы сможете позволить себе услуги стоматолога». А теперь он потянулся за наручниками. Сам Джек объяснил бы то, что произошло в следующем мгновении как внетелесные ощущения, о которых любят талдычить прочно сидящие на ледяной семерке наркоманы и религиозные фанатики. Он отрешенно наблюдал со стороны за самим собой, словно в замедленном действии. Белла потянул клапан жесткого кожного подсумка, в котором лежали наручники. Джек сместился так, чтобы Белла оказался между ним и вторым полицейским, протянул руку и схватился за рукоятку. Ошеломленный Белла застыл, промедлив лишние две секунды, и этого хватило Джеку, чтобы вытащить из кобуры его пистолет. Спокойно и словно сам Будда, Джек направил пистолет Белли в голову и сказал, «Только шевельнись, свинья, и ты труп». Второй полицейский закричал, задняя дверь патрульной машины распахнулась, Джек повысил голос и повторил это так, чтобы услышали все и все поверили. Второй полицейский попятился назад, не зная, как ему быть со сверкающей импульсной винтовкой. Джек нажал на спусковой крючок, целясь рядом с ногой второго полицейского. Пистолет издал сухой щелчок. Кто-то у Джека за спиной сказал «Дай-ка мне, дружище!» Голос друга, говорящего через боль «Рука!» Рука кола Она забрала пистолет у Джека. В другой руке Кол держал свой короткоствольный револьвер, приставив дуло Белли к виску. Не колеблясь ни мгновения, он большим пальцем снял полицейский пистолет с предохранителя и выстрелил три раза в патрульную машину. Джек закричал. Призрак вернулся в тело, учащенно дыша, в ушах звон. Свист. Воздух, вырывающийся из задней покрышки патрульной машины. Белла на земле в двух метрах, уши зажаты руками, глаза безумные. Второй полицейский исчез, силуэта третьего на заднем сидении больше нет. Кол подался к приятелю, в его шепоте прозвучало напряжение. «Бежим! Бежим!» Они бросились в лабиринт. Надвинув на глаза бейсболки, приятели шли по тому району города, который был для них чужим. По богатому району. На этом настоял Кол. Здесь неподалеку жил скупщик краденого, которому он собирался пристроить туфли над баром, где подавали органическое вино. От полицейского пистолета они давно избавились, выбросили его, убегая от Белла и его напарника. Устройство геопозиционирования в патронах во всех механизмах. Худшая добыча, какой только мог завладеть преступник. Кол продал отобранные у китаянки туфли получив за них частично деньги и частично поношенные вещи, за которые богачи заплатят в 10 дороже, если назвать их не поношенными, а винтажными. Приятели попросили маски на лица, однако перекупщик ответил, что масок у него нет, к тому же они вышли из моды. Вместо этого он дал два длинных широких шарфа, черные с бордовым, с блестками, довольно нелепые. Они в моде, заверил перекупщик. Джек надеялся получить среди всего прочего приличные ботинки, однако им достались лишь потертые джинсы, белые рубашки, красные кроссовки и как-то странно пахнущие джинсовые куртки. Перекупщик, острые черты лица, бегающие глазки, одна рука лежит на другой, в черных с проседью волос. Назвал приятелей нелепыми. Сказал, что теперь их никто не узнает. Джек не знал, как нелепость может изменить внешность, однако это сработало. Приятели шли по Чепелл-стрит, мимо кафе, заполненных татуированными мускулистыми мужчинами, пьющими бузинный чай из крошечных стеклянных чашечек и обсуждающими уход за кожей и курорты. И женщинами, светловолосыми. Джек не мог отличить одну от другой. Высокие каблуки, мускулистые икры. Деловые пиджаки, чемоданчики все чем-то разозленные. А также китаянками, студентками, детьми красной аристократии, сжимающими оригинальные сумочки от дольчей Габана и, и Фуцянь, словно тотемы, словно щиты. Джек и Кол шли мимо них, опустив головы. На всех перекрестках камеры, распознающие лица. Приятели были в больших солнцезащитных очках. К счастью, в настоящее время модных у мужчин. Странная походка. Кол заставил Джека подложить в ботинок под пятку камешек. Какой-нибудь специалист по видеонаблюдению может обратить внимание на хромоту. Полиция может для поиска подозреваемых также использовать информацию, поступающую с сетчатки глаз обычных прохожих, если у нее есть ордер, если дело достаточно серьезное. Они стреляли в полицейских. Очень серьезно. Приятели старались избегать встречи взглядами. Шарф поднят, лицо опущено. Лучший способ избегать системы распознавания лиц — не смотреть на камеры. Старая школа. У них текли слюнки, вызванные ароматом настоящего кофе, настоящего мяса, Видом женщин с полными губами и мягкотелых мужчин, которые сразу же сломаются в настоящей драке. Приятели шли, отчаянно желая поесть, выпить, подраться и потрахаться. Однако на все это у них не было денег. Только не в этом районе города. Джек задержался у столиков открытого кафе. Группа белозубых посетителей только что ушла, оставив в тарелках недоеденные салаты, жареную картошку, темпе ферментированный продукт питания изготовляемый из соевых бобов популярный в индонезии и других странах юго восточной азии джек украдко оглянулся по сторонам из под козырька бейсболки поблизости ни одного официанта он успел сделать два шага прежде чем рука кола нашла его плечо оттащила прочь, увлекая мимо витрин в переулок не делай глупостей твою мать строго произнес кол «Я хочу есть. Как и я. Но нам нельзя привлекать к себе внимание. У нас же есть деньги. Давай что-нибудь купим». «Не здесь», — покачал головой Кол. «Слишком дорого. Деньги нам нужны». «Нам нужно будет забрать свои вещи». «Нет». «Да». «Если мы вернемся, сказал Кол, — «мы умрем. Я это чувствую, Джек. Там затаилась смерть. Она нас ждет. «Попрекрати да прекратите бредовые разговоры!» — раздраженно воскликнул Джек. Желудок у него нервно урчал, рот стал пергаментным. Переулки воняло пищевыми отходами, гниющими на жаре. «Куда нам бежать? Нам нужна наша еда, наши спальные мешки. Нам надо будет зарабатывать деньги. Мои инструменты там. И тот гибкий экран. Мы за него выручим тысячу долларей. Никто не знает, кол, где мы остановились. Ну, как это можно было узнать? Мы пойдем туда пешком, никаких трамваев, никаких проездных документов. Рано утром мы заберем свое барахло и разделим его. Будем ошиваться рядом с универом, дождемся каких-нибудь студентов, уезжающих на машине, предложим разделить счет за перезарядку, чтобы они нас подвезли. Твою мать! Джек подергал свою рубашку. Да у нас с тобой теперь вид, как у самых настоящих студентов. Я не могу уехать отсюда. «У нас нет выбора, дружище!» «Город не позволит мне уехать. Если я попытаюсь, он меня накажет!» «Твою мать!» Повысив голос, выругался Джек. Приятели оглянулись на вход в переулок. Там никого не было, никто не обратил на них внимания. Джек заговорил тише. «Это еще что? долбаная Вуду? В таком случае куда? В таком случае как?» «В бедный район. «Быть может, в квартал жилых прицепов?» «На какие деньги?» «На те, что выручили за туфли, на те, что мы своруем. Как-нибудь выкрутимся». «Ну да», — пробормотал Джек, — «возможно. Но только для этого нам нужно будет продать то, что у нас осталось на стройке». «Послушай, все, хватит. Я уже наслушался твоих бредней. Ты витаешь где-то в облаках. Хочешь спрятаться среди люмпинов «Чудесно. Я понял. Это наши люди. Вот только мы не сможем снять приличный жилой прицеп на пару недель без хороших денег, не имея возможности заработать еще. Больше никакой спиритической дребедени, гребаный козлищи Мы идем за своим барахлом!» Кол молчал, не привыкший к тому, что Джек связывал вместе так много слов, к тому, что он так яростно отстаивал собственное мнение по какому бы то ни было вопросу. Отступив назад, Кол прислонился к стене, взгляд устремлен куда-то поверх плеча Джека. Губы у него шевелились, он разговаривал сам с собой. В десяти шагах от приятелей открылась железная дверь. Из нее вышел мужчина, в одной руке черный гитарный кофр, в другой — запасное колесо, в сборе со сверкающим диском. Вздохнув, Джек сделал шаг назад, позволяя мужчине пройти между ним и Колом. Достав из кармана сигарету, он прислонился к противоположной стене, зажег свое курево, глубоко затянулся, наслаждаясь болью в легких, вызванной едким дымом. «Это китаянка», — тихим будничным голосом промолвил Кол. «Она втянула нас в свой мир». «Китаянка...» Умоляющая, красивая, беззащитная, к такой невозможно прикоснуться. У Джека мелькнула мысль, что если бы он узнал, как ее зовут. Он собирался уже ответить, когда на его сетчатке появилось сообщение, написанное горящими красными буквами: Предупреждение, в пределах города курение в радиусе 50 метров от ресторана, кафе, бара или игорного заведения запрещено. Штраф тысяч долларов». Пауза. Затем новые слова. «Город не может прочитать ваш улиточный глиф-имплант. Пожалуйста, оставайтесь на месте и дождитесь прибытия представителя управления садов и парков, который лично выпишет вам штраф». «Твою мать!» — выругался Джек. Загасив сигарету, он вслед за колом бросился глубь переулка. Яо Ли следовал за указателем, выведенным на сетчатку глаза. Следить за добытыми в полицейских архивах сигнатурами ДНК Колина Чарльза и Джексона Гуэна не представляло никакого труда. Немногие проникали в закрытую строительную зону, а эти два парня — мелкая шпана — были самыми настоящими дегенератами ни ловкости, ни техники, ни денег, чтобы надежно спрятаться. Получив это задание, Яо Ли испытал раздражение. Однако это раздражение осталось скрыто глубоко внутри. К непотревоженной глади пруда не поднялось ничего. Абсолютно ничего. Когда высокомерный управляющий отдал Яо Ли приказ, тот лишь молча кивнул. 30 лет и уже относящийся к Яо с презрением. Никаких вежливых любезностей, даже не предложил ему чай, когда тот вошел в кабинет. Шестидесятый этаж, толстый красный ковер, на стене портрет Конфуция маслом в золоченной массивной раме, панорамный вид на город. Управляющий предельно кратко изложил Яу задачу, глядя на него сквозь непомерно большие стекла очков в стальной оправе. Два парня слишком много знают, необходимо устранить. Молча поклонившись, Яо Ли вышел из кабинета. Четыре года в этом городе на краю земли, на обочине всего того, что имело смысл, за то, что убил не того человека в Макао. Своего, члена высшего руководства компании Синопек. В качестве наказания его, лучшего из лучших, сослали в этот город который запросто мог бы исчезнуть с лица земли, а остальное человечество не стало бы его оплакивать, даже не заметило бы его исчезновения. Но нет, Яоли не убивал ни того человека. Наоборот, он убил именно того, кого нужно. Высокомерного бывшего офицера средних лет. Убил по прихоти молодого и честолюбивого сыночка красной аристократии. Устранение конкурента бесчестный поступок, порожденный вспыльчивым характером. Однако Яо Ли был предан родителям сыночка, поэтому он сделал так, как было приказано. Награда ему явился не расстрел, а ссылка. Всего на несколько месяцев заверили его. Но прошло уже четыре года. Яо предпочел бы расстрел. Яоли вскрыл замок, запирающий вход в здание, за 8 секунд. Призраком поднялся на 48 этаж меньше, чем за 6 минут. Наверху дыхание ровное, ни капельки пота. С головы до ног в черном, невидимый, он скользил по просторному офисному помещению, кишащему ДНК. Звук, храп, негромкий в соседней комнате. Рука Яо из углеродистого сплава, матово черная, бесшумно извлекла игольчатый пистолет из кобуры на поясе на спине. Каждая игла содержала нейротоксин в количестве, достаточном для того, чтобы дважды убить крупного мужчину. Грудь парня поднималась и опускалась, поднималась и опускалась. Он лежал полностью одетый, на ногах красные кроссовки, рот приоткрыт, Ярко багровый шрам через всю щеку. Застывшая неподвижность. В соседней комнате из крана капала вода. Ветер ласкал здание снаружи. Яоли, черный на черном фоне, бесшумный, наблюдающий. Подняв пистолет, он выстрелил два раза в шею и в ухо. Раскрыв глаза, парень судорожно глотнул воздух, повернул голову к Яо Ли. Тот недоуменно заморгал, пораженный тем, что парень вообще смог двигаться. Полная потеря мышечного контроля, мгновенная, после чего смерть. Вот единственные возможные последствия. Взгляд парня остановился на Яоли, облачённом в темноту. Однако глаза искали убийцу и увидели его. Посмотрели прямо на него, начали стекленеть, остекленели. И больше уже... Ни на что не смотрели. Отвернувшись, Яо написал в воздухе оберег своей живой рукой. Его тень отделилась от тени стены. К лестнице. безучно Слух Яо уловил и выделил важные звуки двумя этажами выше. Шарканье ног по полимер-бетону, щелчок зажигалки, долгий глубокий вдох. Яо Ли скользнул наверх, на крышу. Он остановился, прислушиваясь к Млечному пути, проплывающему по небу. Наверху было светло, мерцали звезды. И парень сидел на карнизе здания, глядя на город. Курил. Рядом с ним на карнизе книга. Яоли вытащил из-за пояса черную рукоятку, обтянутую кожей. Нажал на утопленную кнопку у эфеса и материализовалось лезвие черное, сверкающее, нанозаточенное острие. Изогнутое. Я ули шагнул вперед, направив свой китайский меч в спину сидящему парню. Быстрый удар, решил он, между ребрами, прямо в сердце, безболезненный. Парень умрет до того, как осознание случившегося дойдет до головного мозга. Парень выпустил в воздух облачко дыма, а тем временем ветер пел в стальных строительных талях. В трех метрах от него ли пришел в движение, занося меч для удара. Второй человек надвинулся на него справа, совершенно беззвучно, на границу поля зрения. Зашипев, Яо Ли обернулся, принимая боевую стойку. Он не заметил ничего, ни звука, ни движения. Однако она появилась, фигура, облаченная в тень, как и сам Ли, бледное лицо, парящее в темноте. Никто, вот уже больше десяти лет, не мог подкрасться незаметно к Яо Ли. Ничего. Здесь ничего нет. Яули стремительно развернулся, с бешено колотящимся сердцем, затем развернулся снова, но по-прежнему ничего, лишь грубый полимер бетон, недоделанные ветряные турбины и первые капли дождя. Кто-то пробормотал Твою мать! Яули снова развернулся, и прямо перед ним стоял Джексон Гуен, глаза широко раскрыты, в руке револьвер. Джек смотрел на убийцу, практически невидимого в темноте. За исключением лезвия у него в руке, сияющего в отсветых далеких огней города. Глаза у него также горели, намерением которое не оставляло никаких сомнений. У Джека в руке револьвер. Тот самый, к которому Кол сегодня днем купил коробку неотслеживаемых патронов у скупщика краденого. Джек не раздумывал. Он просто нажал на спусковой крючок. Глухо крякнув, убийца двинулся молниеносно прямо на Джека. Джек отступил назад, выстрелил еще раз, не целясь, споткнулся, упал назад. Он попытался ухватиться за карниз, хоть за что-нибудь, но нашел только воздух. Долгая секунда пустоты, в ушах свистит ветер, но вот он уже ударился спиной обо что-то твердое. Джек застонал, на губах кровь, непроизвольно поднял взгляд вверх. Над ним только мрак, но Джек не сомневался в том, что убийца там наблюдает, целится. Пролетев 10 футов, Джек упал на средство третьего уровня безопасности, предусмотренное им сколом. Строительная платформа, метр шириной, 3 метра длиной, закрепленная на кабелях, проходящих от верха до низа небоскреба. Один из нескольких временных открытых подъемников, закрепленных на стене здания. Джек, что есть силы, хлопнул ладонью по панели управления. Пол под ним резко ушел вниз. Подъемник предназначался только для бегства. Джек запрограммировал его так, чтобы платформа падала вниз, как камень, подчиняясь силе притяжения. И только на последних двух этажах постепенно замедлялась. Джек ахнул. Ветер растрепал ему одежду и волосы. Единственные звуки скрежет кабелей и рев ветра. Надеясь, моля о том, чтобы он все сделал правильно, чтобы все сработало. Все сработало более или менее. Вопя последние несколько метров брызги искр во все стороны, Джек сцепился в ограждение так, словно это была рука Господа. Последнюю пару футов подъемник тормозил в рваном режиме, Джек и швырял из стороны в сторону. Инстинкт, чистый первобытный инстинкт, заставил его двигаться дальше. Перескочив через ограждение, Джек спрыгнул на землю. Дождь усиливался, крупные жирные капли. Револьвер пропал, улетел в пустоту. Спотыкаясь и падая, обдирая ладони, снова поднимаясь на ноги, Джек кое-как добрел до улицы, дождь уже превратился в ливень, первая влага за несколько месяцев. Сухая земля впитывала воду, сталь, асфальт и полимер-бетон ревели от наслаждения под мощными струями джек остановился у проезжей части стараясь сориентироваться вытирая рукой воду с лица кто то шепнул совсем близко прямо на ухо он идет джек молниеносно развернулся развернулся снова руки подняты готовые наносить удары и рвать ничего джек заморгал пустые улицы мокрые от воды дорожное полотно синяя неоновая вывеска пивной беги Прошептал голос, настойчивый, знакомый. Джек сделал два шага вперед, развернулся, споткнулся. «Беги!» — заорал голос. Джек побежал. Прямо на проезжую часть. Страх гнал его вперед на открытое место. Никаких мыслей о том, чтобы куда-нибудь свернуть и спрятаться. Гулка, колотящаяся в груди сердце, Крик, вырывающийся из горла, поднимающийся внутри безотчетный ужас, животный инстинкт, говорящий, что смерть уже совсем рядом. Сейдж Кэмпбелл ехал по Ратланд, быстро, опаздывая на работу, в которой уже раз он решил срезать через строительную площадку. Очередное предупреждение об увольнении... Компания хотела заменить последних водителей беспилотными грузовиками, но профсоюз в кои-то веки одержал победу, гарантировав водителю работу до тех пор, пока он не решит уволиться сам или не будет выставлен вон за какое-либо нарушение. Поэтому администрация компании, эти сволочи, стали придираться к любым мелочам, только чтобы зарезать рабочего человека». Списать его со счетов, заменить его автоматом, разработанным каким-то умником из Чуня. Технологический научный центр в районе Хайдянь, в северо-западной части Пекина. В западной прессе прозван китайской кремниевой долиной. Беспилотные автомобили безопасны на сто утверждают эти подонки. Чушь собачья. «Скорее, работа без выходных, никаких больничных, никаких требований о повышении зарплаты, твою мать, никогда!» Сейдж круто повернул налево. Со скачками, полная задница, его верный победитель, на которого он поставил все свои деньги, получил возможность хорошенько рассмотреть всех участников заезда, придя к финишу в трех корпусах позади предпоследнего места. В качестве утешения несколько кружек пива. Ничего страшного нет. Но опоздает он на одну минуту или на полчаса, этим ублюдкам будет все равно. Они думают только о том, как бы его выгнать. Дождь барабанил по лобовому стеклу, щетки работали на полную, двигатель гудел, в кабине тепло. Веки дважды сомкнулись надолго. Нужно тряхнуть головой. Устал. Долгий день на солнце, на скачках. Снова выкрутив рулевое колесо, Сейдж быстро помчался вниз по Хару. Улицы мокрые, пустынные, ветер хлещет струями дождя. Чуть отпустив педаль акселератора, Сейдж пошел в следующий поворот, выкручивая рулевое колесо вправо. Прямо на человека, стоящего посреди дороги. Видение. Молодой парень, темная одежда, лицо бледное, белое, ярко-багровый шрам, вытаращился прямо в свет фар. Выругавшись, Сейдж крутанул рулевое колесо обратно. Педаль тормоза врезалась в пол. «Твою мать!» Я у Ли бежал, легко и свободно, несмотря на дыру в легком. «Не обращай на нее внимания». На сетчатке доклад боевой медицинской системы. Наночастицы коагулоцитов запустили процесс свертывания, останавливая кровотечение. Коагулоциты, созданные на основе нанотехнологий искусственные механические тромбоциты, разработка которых ведется в настоящее время. Организм накачан более утоляющими настолько, чтобы облегчить острую боль в груди адреналина с лихвой. Все это вызывало у Ли неуютное чувство эйфории. Он слышал, что это называется балдеж раненого». Перепрыгнув через сияющее оранжевым светом ограждение стройплощадки, Яо Ли поморщился, приземлившись на ноги, но продолжил ритмичный тренированный бег. Впервые в жизни он был ранен, и чувство стыда жгло сильнее пули. И кем ранен? Мелкой шпаной. Возможно, его ссылка все таки была заслуженной. Вдали прогрохотал грузовик, Ли отфильтровал этот шум. Его обостренный слух уловил впереди звук шагов. По всей дороге след ДНК. Бродяга и бандит, однако Яо подставил себя. Позволил... Он стиснул зубы. Яо Ли заберет голову этого мальчишки. Очистит череп, положит его в сейф. Белый шум дождя отфильтровался слухом, позволяя сосредоточиться на шлеп-шлеп-шлеп бегущих шагов. Добавить несколько процентов инфракрасного зрения в глаза и стал отчетливо виден силуэт парня в сотни метров впереди. Яули легко сократил расстояние, мощные шаги, не обращая внимания на дождь, колотящий в лицо, на тяжесть в груди. Игольчатый пистолет снова очутился у него в руке, рука вытянута горизонтально, абсолютно неподвижная. Дорогу впереди озарил свет фар, на улицу свернул грузовик. Полностью сосредоточенный на своей добыче Яо Ли не обратил на него никакого внимания. Широкая спина парня — отличная мишень. Грузовик, закончив поворот, вдруг резко вильнул в сторону. Виск тормозов, свет фар ударил Яо прямо в лицо, инфракрасный фильтр ослепил его. Стиснув зубы, он попытался отпрыгнуть в сторону, но его нога поскользнулась на мокром асфальте. Услышав оглушительный вой клаксона, Джек обернулся. У него в памяти отпечатался образ. Убийца, черный силуэт в лучах фар грузовика, отпрыгивает в сторону, высоко уходя от столкновения. Ему это почти удалось, но все же щиколотка осталась на пути машины. Тело подлетело в воздух. Палка, сломанная и отброшенная. Грузовик понесло юзом, водитель выкрутил рулевое колесо под невозможным углом. Зад развернуло, и угол кузову прихлопнул вращающуюся тень второй раз, швырнув через мокрую дорогу, через канаву. Словно мягкая тряпичная кукла, тот впечатался в стену. Грузовик протаранил ограждение стройплощадки и, врезавшись в невысокую кирпичную стену, вздрогнул и застыл. Дверь кабины распахнулась, оттуда выскочил мужчина средних лет с жидкими волосами и солидным брюшком, выпущенные глаза уставились на что-то, лежащее на улице. Он выругался. Джек направился назад под проливным дождем, тяжело дыша, дорожное полотно блестело в свете фонарей. Он отправил нейрозапрос Колу. Молчание. Водитель увидел приближающегося Джека. «Ты видел второго человека?» Спросил он. «Того, от которого я увернулся». Водитель лихорадочно огляделся по сторонам. Человек, висящий на тоненькой ниточке кредитов, семьи, жизни. И эта тоненькая ниточка натянулась, готовая вот-вот порваться. Джек прошел мимо него. Встерев рукавом с глаз капли дождя, он приблизился к существу тени. Оно оказалось небольшим, поразительно небольшим. Мужчина-китаец, рост всего 5 футов. Тело изувечено, взгляд спокойный, сосредоточен на Джеке. Все еще живой, на лице абсолютно никакого выражения. Наклонившись, Джек подобрал с земли игольчатый пистолет, блеснул голубоватый металл. Убийца застонал, чуть двинулся телом, но на этом все. Ноги сломаны, торчат в стороны под неестественными углами, на скользком полимер-бетоне натекла лужица крови. Выпрямившись, Джек покрутил оружие в руках, за спиной послышались быстрые удаляющиеся шаги. Это водитель, развернувшись, убежал в дождь. «Я так понимаю, пистолет незарегистрированный и неотслеживаемый» сказал джек тут никаких сомнений коротышка в черном ничего не ответил пистолет блеснул у джека в руке поискав рычажок предохранителя он его нашел щелкнул им и направил пистолет в голову убийцы почему спросил джек казалось этот вопрос вызвало убийцу улыбку уголки его губ дернулись вверх полагаю «Ты из тех, кто ничего не говорит», — тихо промолвил Джек. Убийца по-прежнему молчал. «Все дело в той женщине, да? Вы все думаете, что это какой-то великий заговор? Что она сообщила нам что-то важное? Что-то нам передала? На самом деле мы просто отобрали у нее туфли. Ты это знал?» Уголки губ-убийцы снова дернулись в усмешке, однако он по-прежнему ничего не говорил Ты умрешь, дружище, так что можешь уж выложить все? Объясни, в чем тут дело? Китаец раскрыл рот, его губы блеснули кровью. Вся жизнь, это сон наяву, произнес он на пекинском диалекте, а смерть это возвращение домой. «Да», — сказал Джек, получив перевод. «Да, я так и полагал. Опять это долбанное Вуду. В этом городе никаких прямых линий». Он вздохнул. Ему никогда не суждено узнать правду. Ему не суждено даже близко подойти к этому. «Ну скажи мне хотя бы это. Ты... ты убил Кола?» Убийца кивнул, без колебаний. Кивнув в ответ, Джек выстрелил иглу ему в лицо. Затем вторую, после чего третью. Убийца лишился контроля над мышцами. Лицо его исказилось, рот раскрылся, глаза выпучились, из горла вырвался какой-то утробный звук. И он умер. Джек посмотрел на труп. Медленно опустился на одно колено, затем на второе руки его упали на бедра пистолет с грохотом вывалился на асфальт все тело содрогнулось начиная с груди где то там в глубине пряталась боль которая встряхнула его всего вырываясь наружу «Ублюдок!» — сквозь слезы сдавленно прохрипел джек он знал правду еще до того как убийца ему ответил знал что кола нет в живых Джексон Нгуен посмотрел на неон, горящий над потемневшей землей, на город призраков, мёртвых и живых. Теперь Коул присоединился к ним. Он всегда был с ними. Призраки прошлого, призраки настоящего, движущиеся среди теней. Вселенная. Салли Редакр возвращалась со своей последней лекцией в приподнятом настроении. Семестр позади, все экзамены сданы, родители, выплачивающие за обучение 600 тысяч, на время успокоены. Выйдя на раскаленную автостоянку, Салли остановилась и оглянулась по сторонам, ища этого парня, Джека, как там его, который откликнулся на ее сообщение в университете насчет совместной поездки. Она несколько удивилась, увидев парня, ждущего ее возле машины. Сали не помнила, что говорила ему, на чем ездит. Ему было двадцать с небольшим, джинса поверх джинсы, в руке сигарета. Азиат, возможно, китаец. Слишком худой, но привлекательный, стремящийся скрыть это под бейсболкой, низко надвинутой на глаза. Однако глаза у него искрились, подбородок был волевой. «В машине курить нельзя», – недовольно проворчала Салли. Тем не менее, она была удивлена, ей никогда еще не доводилось встречать курящего. Бросив сигарету на землю, парень растоптал ее своей красной кроссовкой. Увидев это, Салли удивленно подняла брови, но также она обратила внимание на скатанный спальный мешок и рюкзак у его ног. Лежащая на рюкзаке толстая книжка комиксов почему-то ее успокоила. Прервав неловкое молчание, Салли сказала. «Ну, Джек, я получила перевод денег. Спасибо». Джек почесал руку. Салли не смогла не обратить внимания на грубую татуировку, нанесенную там. Число 4007. Татуировка показалась ей печальной, причем сделано это было сознательно в соответствии с последними веяниями моды. «Какая очаровательная татуировка», — заметила Салли, по-прежнему стараясь завязать разговор. «Это число имеет для вас какое-то особенное значение?» Джек быстро опустил рукав, закрывая татуировку. «Да, это сумма, которую я как-то задолжал одному букмекеру в Джелонге. Он сделал татуировку в качестве напоминания». Приняв его абсолютно серьезный тон за сухой юмор, Салли рассмеялась. «Ну, полагаю, нам пора трогаться. Ваша семья живет в Перте?» «Пока еще нет». Приняв это за новую шутку, Салли опять рассмеялась. «Ха! Ну что ж, в таком случае в путь». «Да», — согласился парень. Положив руку на крышу машины, он оглянулся на город. Казалось, он к чему-то прислушивается и на какое-то мгновение Салли показалось, что она тоже услышала это, принесённую ветерком классическую мелодию, которую кто-то насвистывал. «Да», — повторил парень, — «мне пора уезжать отсюда».